Глава 36. Демид. Операция затянулась до часа дня, и я едва поспеваю к обеду. По узким улочкам поселка машина тащится следом за такси. Адор смелее буй!» Напиваю себе под нос, настраиваясь на встречу с красавцем-соперником. «Как себя вести с Вадимом, я знаю. Но для меня загадка, как поведет себя Ева. Утренние нежности, конечно, аргумент, но нервяк долбит. Вадим, по сути, должен быть человеком благородным. Прежде чем уложить мою крошку в постель, дал ей шанс вернуться ко мне. Да и Катьку растил. Сильно хотел бы видеть Еву, нашел бы время и примчался раньше. Либо она ему не нужна вовсе либо любит ее и ограждает от себя. Но почему? Ева говорила, что он давно жалуется на боли. Может, вич или еще какая хворь? Распрошу с пристрастием. Наконец такси вползает на виноградную. Уже виден мой дом. Здесь две полосы, но проклятый седан едет посередине. Хочется вдавить кнопку сигнала до упора, Ну нельзя же ехать 30 километров в час по абсолютно пустой улице. Такси останавливается, и я от досады бью по рулю. Не обойти, не перепрыгнуть. Из машины выходит Вадим. Узнаю его сразу, хотя он совсем не похож на того красавца, что я видел в интернете. Все те же черные волосы до плеч и горящие лихорадочным блеском глаза — Но лицо осунулось, и круги под глазами явно не следствие бессонных ночей. Наметанный взгляд врача не обманешь. Водитель такси вспоминает, как пользоваться педалью газа, и авто срывается с места. «Теперь я уже не спешу». «Почему Вадим не доехал до самого дома?» «Неправильно записал номер». Бросив равнодушный взгляд на мой автомобиль, Вадим медленно идет в обратную сторону. Триль телефона отвлекает меня от слежки. Моя тигрица держалась до последнего и не беспокоила звонками. «Димедрол, ты же обещал! Уже без пяти два!» Ева в гневе. Еще немного, и трубка заискрит и взорвется. «Вадим вот-вот приедет. Он никогда не опаздывает!» С языка просится «не приедет». Смотрю в лобовое зеркало и не вижу Вадима. — Ева, дорогу перекопали. Думаю, он тоже немного задержится. Вытираю в миг взмокший лоб. Чувство сопереживания никогда не было мне чуждо, но сейчас оно острой иглой впилось мне в сердце. — Не волнуйся, и я, и Вадим скоро будем. Сбрасываю звонок и выезжаю из каменного коридора заборов к винограднику, тянущемуся вдоль правой стороны улицы. Оставив машину на обочине, выпрыгиваю из машины и бегу назад. Вадима нигде нет, но и других машин я не вижу. Замираю на распутье трех дорог. Две из них круто идут вверх и хорошо просматриваются. Вадим в его состоянии вряд ли припустил бы бегом в гору. По третий только что примчался я сам. Магазин и кафешка — последний шанс. Взбегаю по ступеням в продуктовый. Пухляшка Оленька резво загружает пиво из ящика в холодильник. Из посетителей только пара бледнотелых молоденьких телочек в шортах и топах. Явно только прикатили на отдых в наши края. Одна, увидев меня, тут же расправляет плечи и увлеченно начинает рассматривать товары. Бегу в кафе и с облегчением выдыхаю. Спиной ко мне у стойки стоит Вадим, держа в руках пивную карту. Встаю рядом и подмигиваю знакомой барменше Наталье. «Светлое, нефильтрованное 0,5. Вот это». Вадим кладет карту и тычет пальцем в название. «Покушаете что-нибудь?» Наталья указывает на витрину с аппетитными закусками. «Барабулька жареная, миди на шпажках, королевские креветки под сливочным соусом». «Спасибо, милая. Не лезет ничего». Натянуто улыбается Вадим и достает банковскую карту. Наталья набирает на терминале сумму для оплаты и рассчитывает хмурого клиента. «Садитесь, я принесу вам пиво». Дожидается, пока он сядет за столик и, наливая пиво в долговязый стакан, обращает на меня взор серых глаз. Наращенные ресницы пугающе тяжелые. Наталья приглаживает и без того идеально отутюженные, выкрашенные в золотистый цвет волосы и вещает медовым голосом. «Что привело господина доктора в наш алкоуголок посреди дня? Да еще и в понедельник?» «Жажда Наталья. Сюда господина доктора в середине рабочего дня может привести только банальная жажда». «И чего жаждет господин доктор?» Натали кончиком языка быстро облизывает верхнюю губу. «Воды дай бутылку. Без газа. 0,5. Сдачу не надо». Кладу стольник на монетницу. Наталья со стуком ставит бутылку на стойку и, выдавив из себя улыбку, отправляется с подносом к столику Вадима. Уверен барменша уже в курсе про Еву и расстроена, что наша нежная дружба под угрозой. Беру стакан и иду следом. Обращаюсь с видом за всегда завсегдатая к Вадиму. Не возражайте, если присяду к вам? Но здесь полно... Вадим за все время впервые обращает на меня внимание. Демид? Надо же. Даже в курсе, как меня зовут. Он самый. Протягиваю руку Вадиму и укоризненно смотрю на Наталью. Она смывается за стойку и, навострив уши, берется протирать отдраенные до блеска бокалы. Вадим привстает и пожимает мою руку. Ладонь у него ледяная, несмотря на жару. Садимся, разглядываем друг друга. Вадим с усмешкой, я с интересом. Ева ждет вас уже два часа. Наливаю себе воды и не спеша отпиваю глоток. Вадим, облокотившись на стол, закрывает лицо руками. — Скажи ей, что я умер. — Голос дрессировщика звучит глухо. — Не поверит. Что с тобой, онкология? — Перехожу на «ты». — Водянка, — выдыхает Вадим и жадно пьет пиво из высокого стакана. По запотевшему стеклу с лизинкой скатывается капля воды. «Давно?» «Уже да. Откачивают периодически. В башке пластины. В аэропорту и на вокзалах звеню, как терминатор. Давай посмотрю твои снимки, анализы». Вадим усмехается. «Думаешь, я без них на улицу не выхожу?» «Не сейчас. Привези на неделю». Вадим отмахивается. «В Штатах согласился на несколько операций, но стало только хуже. Хочу умереть здесь, вот и приехал». «Я врач», — складываю руки перед собой. «Без ложной скромности добавлю. Отличный хирург». «Да задолбали меня уже эти больничные стены за последний год». «А как же Лира Харди?» Вадим откидывается на спинку стула. «Меня больше удивляет не то, что до родных пенатов не дошли, а то, что отличный хирург следит за моей личной жизнью. Боишься, что Ева снова уйдёт ко мне? Не хотел бы. У нас дочь». «У вас дочь?» – притворно удивляется Вадим. «Не ёрничай. Я твой должник и прекрасно это понимаю». «Катя — славная девочка. Когда родилась, так была, на кота похожа. Лицо Вадима просветляется. Давала нам с Евой поспать, но любила ночью присосаться к мамке. Между нами с палаток, я от чмоканья просыпался даже иногда. Интересно посмотреть на Катрин сейчас. Помню, как учил ее говорить по-французски. Замечаю, что слушаю Вадима с жадностью». Он делится воспоминаниями, которых я сам себя лишил. Я просто обязан спасти этого человека. Вадим не только не бросил Еву, но и растил Катю, как свою дочь. «Как она тебя называла?» — вопрос дается мне с большим трудом. «Адя!» — смеется Вадим, но вдруг замолкает на полусловии, И смотрит за мою спину. Вы нормальный вообще? Ева в миг оказывается возле нашего столика. Прости. Преисполняюсь раскаянием, стоит мельком взглянуть на часы в виде штурвала на стене, завешенной рыбацкой сетью с ракушками. Красавица, можно 03 такого же дивного напитка для девушки? кричит Вадим Барменши и поднимается со стула. «Привет, авария!»